голова двенадцатая Выходить через окно в этот раз я не стал. Странник мне вовремя напомнил, что с выбором оружия здесь полная беда. И значит, есть неплохой шанс подзаработать, а деньги сейчас ох как понадобятся. Обеденный зал, как и обычно в это время, был полон. И новичков с деньгами, выданными в начале игры, здесь тоже хватало. Поэтому я, раздвинув чужие тарелки, влез на стол, поднял в воздух, полученный от дуболома топор, и провозгласил. «Дамы и господа, единственная и уникальная возможность в этой локации приобрести настоящее боевое оружие. Отстойные кинжалы и дубины стоят здесь по три серебрушки. Я вам предлагаю уникальное оружие и инструмент, навык на его использование. Можно получить у уважаемого хозяина таверны, «Всего за медяк. Итак, начальная цена топора — четыре серебра. Делайте ваши ставки!» Не сказать, чтобы предложение вызвало прямо-таки бурный интерес, но долгое отсутствие на своем месте кузнеца и уникальность предложения позволили мне получить за него ровно на семь серебрушек больше, чем мне самому за него пришлось заплатить, и это была весьма существенная прибавка к тем деньгам, что у меня были. Правда, у меня еще было много чего на продажу». Но вот сомнения, что я смогу здесь сбыть свой товар, у меня были. Правда, по словам Снегиря, сидящий в торговом ряду старьёвщик покупал вообще всё подряд, но давал, дай бог, если четверть от настоящей цены. Сдавать драгоценные камни за такую цену я считал кощунством. Однако, если не будет другого выхода, придётся пойти на это. — Здорово, Снегирь. Я гляжу, ты приоделся. — Ага. А я гляжу, ты нет. На пугало больше похож. Для этого сюда и пришёл. «Ты как, эриками запасся?» «Все до последнего медика потратил. Если твое дело не выгорит, с обозом я завтра обломлюсь». «Да и мне тоже интересно, что за дело?» спросил подошедший сзади странник. «Это резак он показал на нащуплого угрюмого паренька. «Я про него тебе писал. Так куда ты нас зовешь?» «Хочу форпост проведать. На предмет чего-нибудь интересного». «Форпост? Я там был. Дверь не вскрыть. А в водосток даже дистрофик не пролезет». Я достал из сумки ключ и помахал им перед носом у странника. «Дверь не проблема. Проблемы будут за ней. Там первый страж был 26 уровня, а что будет дальше, неизвестно. Может, нас прямо у дверей вынесут. И чтобы этого не произошло, надо подготовиться как можно лучше». На минуту вокруг воцарилось молчание. А затем странник разочарованно произнес. «26-й? У него хитпоинтов должно быть больше тысячи. Полторы!» Тем не менее... «И как такого вот этим валить?» Он вытащил деревянную дубинку с битыми в неё гвоздями. «А это лучшее, что здесь есть». «Не совсем лучшее. Мы же вчера с тобой к кузнецу заходили. Я вот там кое-что захватил». Я вытащил из сумки боевой молот и протянул его страннику. «Не булава, конечно, но тоже дробящая. Продать его, к сожалению, не получится. На нём каким-то образом метка появилась, что он украден. Но скелетом в форпосте от этого легче не станет». «Метка не появилась», — поправил меня Снегирь. Метку сразу ставят, как только товар привезут, и при продаже её снимают. Если не снято, значит, считаю крадено. Так говоря, что что-нибудь придумаешь с луком, ты имел в виду... Ага. Я вытащил из сумки лук и протянул его снегирю. Только не думайте, что это подарок, ясно? Если в форпосте получится добыть заклинания для изучения, они все мои. Лады. А это тебе. Я вытащил пару кинжалов, протягивая их резаку. Для себя вообще-то брал. но тебе не нужнее. А себе я вот этого красавца оставлю. Я показал стальной боевой топор. Хотел я его слону отдать в виде компенсации за моральные мучения, но после того, как он меня чуть не задушил своими пухлыми, потными ручками, передумал. Как он там, кстати? Ты обещал всё у него узнать. Там всё слишком личное. Но слон утверждает, что кузнец — этот колдун или гипнотизёр. Против твоей воли в игре с тобой сделать ничего невозможно. но он заставлял его именно хотеть. Он хотел это творить, и игра разрешала. Как-то так, насколько я понял. Ладно, этот вопрос мы потом еще обсудим, а сейчас решаем, идти или нет. Как видите, оружие наше — это уже не полная стой Все-таки на ступеньку повыше класс, чем у предыдущего барахла. Так что шансы у нас повышаются. Шансов все равно мало. Но что мы теряем? Все, что на нас есть... через двадцать уровней, станет просто мусором, недостойным того, чтобы за ним наклоняться. Так что надо пробовать. Тогда расходимся, закупаем всё, что необходимо. Пляги с водой, консервы, верёвки, факелы. Для тебя щит ещё нужен, а лучше не один. Мне приодеться тоже надо. Поехали, через 15 минут здесь же встречаемся. Первым делом я зашёл к оживеньку. А то надоели косые взгляды неписей, бросаемые на мои лохмотья. Правда, здесь выбор было никак в гипермаркете. Простой набор стартовой одежды, что было сейчас на мне: за пару медиков, кожаные штаны и обычная куртка за три серебрушки. И такой же кожаный комплект вполне полноценной брони. Насколько я знал из других игр, магам броня не полагается, но инициацию я еще не проходил, и как советовала сама же игра, решил попробовать, пощупать, испытать. Набор состоял из кожаной керасы, сделанной из двойного слоя кожи, меж которых были вшиты костяные пластины, наручи, шлем, штаны с костяным гульфиком и высокие сапоги. И за все это охреневший кожевенник просил целых три золотых монеты. — Уважаемый, три золотых — это все, что у меня есть, а по вкупах еще предстоит сделать массу. Не могли бы вы сделать небольшую скидку, чтобы я еще смог купить у вас вон ту шикарную сумку на 50 ячеек? — Если возьмете весь набор и сумку, отдам все за три с половиной золотых. — Так они и так стоят три с половиной. — Вот именно, столько они и стоят. то вы такое чтобы я вам продавал их дешевле?» «Понятно. Репутации у меня с ним никакой. Шкурок я ему не приносил, другие задания тоже не выполнял, вот скидка и отсутствует». «Хорошо. А можно часть товара оплатить вот этим?» Я положил на прилавок осколок сути элементаля и плохенький изумруд. «Нет, такие вещи без надобности. Их можно обозникам предложить. Тем, что в город едут. Или попробуют старому фролу показать. Он раньше баловался производством бижутерии. Может, возьмет. А где этот фрол живет? Да он весь день у древа, яблоками да огурцами торгует, там его найдете. Так что насчет сумки и брони, надумали? Ладно, давайте. Хорошо, под я так и быть в подарок отдам, без нее в коже неудобно ходить. Скрипя новыми доспехами, я вышел из лавки и с грустью пересчитал оставшиеся гроши. Четыре серебряка и пара медяшек. Сильно на это не разгуляешься. В следующей лавке торговали всяким барахлом, начиная от сёдел и до ржавых гвоздей на развес. Там я приобрёл старую флягу, пяток, пузырей лампадного масла, ещё довольно крепкую верёвку и ещё разных мелочей, на чём все мои финансы закончились. Вернулся на старое место, и пока никто ещё не пришёл, наконец занялся распределением заработанных очков характеристик. Игрок броневой. Раса человек. Уровень 14. 787 из 1500. Свободных очков основных характеристик – 70. Свободных очков дополнительных характеристик – 42. Свободных очков навыков – 14. Основные характеристики. Выносливость – 22. Сила – 23. Ловкость – 6. Жизненная энергия – 285. Энергия духа – 6. Мана – 60. Плюс 300. Сила духа – 17. Плюс 15. Вторичные характеристики. Удача. 15. Защита от физического урона. 2. Защита от магического урона. 0. Физическая атака. 3. Акробатика. 7. Навыки. Рукопашный бой. Взлом замков. Скрытное передвижение. Воровство. Скалолазание. Кладоискатель. Внимательность. 1. Обращение с древковым оружием. 1. Сила воли. Обучение. Достижения. Боец. 1. 20 и 100. Громила. 1. 1 из 100. Рыцарь Света. 1. 1 из 100. Плюс 3% к урону вашим атакам. Как распределять очки характеристик у меня почти вопросов не вызвало. Энергия Духа и Сила Духа в приоритете. Но учитывая то, что мне достался шикарный амулет, слишком много вкладывать в энергию Духа мне не хотелось. Ведь каждая единичка Силы Духа увеличила урон от заклинаний на 1%. И в случае, когда необходимо как можно скорее уничтожить сильного противника, Это будет то, что нужно. Вложил 5 очков в жизненную энергию, повысив ее на сотню хитпоинтов. А все остальное отправил в силу духа, одним движением мысли, усилив урон от заклинаний на 65%. Внимание! Ваша основная характеристика, сила духа, достигла 50 единиц. Сила ваших заклинаний плюс 5%. Со вторичными характеристиками решил не спешить. А вот в навык обучения вложил 10 очков. таким образом увеличив получаемый опыт и скорость прокачки других навыков на 10%. Остальные очки оставил, решив ориентироваться на месте. «Ну что, бро, готов?» «Ага, сейчас только по пути в одно место зайдем, и можно будет начинать». У Древа меня ждал неприятный сюрприз. «Так это ты, хрен старый, есть, фрол?» «Я и есть, а ты, гляжу, перестал скрывать свои ориентации Выгляделся точь-в-точь, как столичные гомики». Весь кожи и с трусами поверх штанов. Только плаща и маски на рожи не хватает. Это не трусы, а защитный гульфик. Ага, чтоб бабы, что ли, не догомогались. Слышь, дед, давай на мировую. Мне сказали, что ты раньше ювелирными украшениями занимался. Решил соски и колечки ставить? Дед! Ладно, ладно. Чего хотел? Вот такое. Ты покупаешь? Я вывалил на прилавок горсть осколков и пяток изумрудов. — Ишь ты, удивил болезный! Давненько я такого не видал. Неплохие из них вещицы могут получиться. Да только нет у меня денег, чтобы все это купить. Вот только разве что... Разве что что? Дед скрылся за прилавком, шумом там что-то передвигая. Затем с кряхтением выпрямился, выставляя на прилавок резную шкатулку и откинул крышку. В коробке, обернутой в барханную тряпицу, лежал десяток колец и пара брестлетов. «Разве что на это поменять», — пояснил Фрол, ласково поглаживая браслеты пальцами. Я взял одно из колец, вглядываясь в его свойства. «Серебряное кольцо малой силы. Сила плюс пять. Ловкость плюс один». «Не сказать, чтобы что-то крутое, но считай того же странника по характеристикам на целый уровень поднимет». «И что? Каков курс обмена?» «Простой курс. Все на все. Я тебе еще пучок морковки добавлю». Пять пучков, и договорились. Удалялись мы от древа под хихиканье деда. Странник тоже разулабался. «А весёлый дед, как он тебя с твоими трусами подел? Думал, что там прям заржу!» «Ага», — поддержал его резак. «И проплаешь с маской весело получилось. Дедок молодец!» «Кстати, пока напомнили. Я вытащил чёрный плащ и протянул его резаку. Это тебе для маскировки». А это, я вытащил черненую маску, ошейник и браслеты с шипами. «Странник для тебя. Здесь все остальное с хорошей защитой, брал для доли, но тебе нужнее, надевай начинаем». Сказать, что странник оказался недоволен обновками, это не сказать ничего. В утешение пришлось ему вручить пяток колец и браслет. Все, что были, на силу и жизненную энергию. Два колечка и браслет, поднимающий количество энергии духа, я, естественно, забрал себе. За оставшиеся подрались снегирь с резаком, которым критично было необходимо поднять ловкость. В итоге все остались недовольны. Я, что меня просто грабанули, рога и лучник, что пришлось делиться друг с другом, попрошу заметить моими ништяками, а странник от того, что стал выглядеть как конченый извращенец. Довольно была одна доля, меланхолично живавшая морковь. Но зная она о той участи, что я для нее приготовил, думаю, она немедленно примкнула бы к нашим рядам. дождавшись Чтобы перед фортом никого из игроков не было, мы юркнули в темный коридор и столпились около окованной стальными полосами двери. Я вытащил заветный ключик и вставил его в скважину. Внимание! Вы входите в закрытый инстанс, разрушенный форт, деревня любимого. Вы первыми входите в этот инстанс, бонус первопроходцам, повышенный лут с монстров, повышенный класс выпадающих предметов, увеличенный опыт за убийством монстров. Вход в инстанс возможен не чаще одного раза в сутки. Внимание! Через трое суток инстанс станет доступен для всех желающих. Желаете войти? Да? Нет? Да, конечно. Чего спрашиваешь? Дверь скрипнула, и я шагнул в темный пыльный коридор. Внимание! Новое мировое достижение. Игрок броневой, первым в этом мире, вошел в закрытый инстанс, разрушенный форт, деревня любимого. Награда за достижение. Плюс один к навыку внимательность. Плюс один к навыку вскрытия замков. Плюс один к удаче. Я застыл на месте, смотрясь в темноту. Затем вошёл снегирь с факелом, осветив окружающее нас пространство. Узкий каменный коридор шёл в тёмную комнату, дальней стены которой было не видно. На полу обломки мебели, почти скрывавшиеся под толстым слоем паутины и пыли. Вот и всё, что можно было отсюда рассмотреть. Слух добавлял немного конкретики, скрипы и шорохи, от которых мурашки бежали по спине. Нос тоже подсказал немного запах пыли и плесени. Я старался не внюхиваться, боясь не вовремя расчихаться, привлекая к себе внимание полчищ монстров, которых успела нарисовать моего воображения. Мимо меня начал протискиваться странник, но я его придержал, объяснив жестами, чтобы он не торопился. «Толи!» <святый> — <путь> прошептал я на ухо Пэту. «Настал твой звёздный час! Иди и разведай там всё!» Овца сделала вид, что меня не поняла. устаившись на меня тупым взглядом, как баран на новые ворота, и жалобно заблеяла. «Соткнись и пошла на разведку!» — прошипел я, пинком под пятую точку отправляя её вперёд. Овца возмущённо заблеяла, но зацокала своими копытами, отправляясь в темноту комнаты. Встала на границе света и тьмы и снова жалобно заблеяла. Ничего не произошло. Секунда. Другая. Сердце бухает в груди, перекрывая доносящиеся навсюду шорохи. Доли заблеяла ещё раз и подсокла обратно к нам. Именно в этот момент на неё и напали. Сгусток тени, отвратность крыльща многочисленными лапами, рухнул из темноты, распахивая свои серпообразные челюсти. Святой Лодж и стрела ударили в тень одновременно, снося её на пол. «Внимание! Вы нанесли мёртвому пауку уровень 17, урон 147, 403 из 550». Доля вереща, как испуганный заяц, пронеслась мимо нас, на всём ходу врезавшись в входную дверь, и рухнула там, как подкошенная. Мы, едва увернувшись от этого живого снаряда, опять встали в боевой порядок, готовясь отражать нападение. Оно не заставило себя ждать. Очухавшийся паук, скребя по полу поломанной лапой, вынурнул из темноты, бросаясь в нашу сторону. Странник рухнул на дно колено, бухая квадратный щит на пол, перекрывая им большую часть коридора. Я послал ещё один луч и активировал лужу лавы. Влетев в неё на полном ходу, паук замедлился, задымился, зашипел и плюнул серым комком, на лету превратившимся в паучью сеть. Странник принял паутину на щит, не получив никакого урона, поднял молот для того, чтобы встретить противника сокрушительным ударом, но так его и не дождался. Лужа затормозила паука качественно. Он вырывал дмящиеся лапы, продвигаясь вперёд, но очередной луч и ещё одна стрела завершили дело. «Поздравляем, вы убили мёртвого паука. Уровень 17». Мы замерли, боясь громко дышать, но ни шорохов, ни скрипов больше слышно не было. Наконец Снегиль заговорил. «Прости, бро, но твой пэт, может, как тягловая лошадь хорош, но как боец так себе. Так шустро удирала от моба, что своим лбом чуть колени мне назад не выгнула». «Зря ты так. Просто она полков боится». Но видел бы ты, как она лихо с элементарями и скелетом расправлялась. Своим глазам бы не поверил. Вы так и будете болтать, или мы все же дальше пойдем? Подождите, я сейчас комнату подсвечу немного, оглядимся хоть. Я выбрал заклинание фаербол и запустил его в комнату. Небольшой огненный шарик летел, будто не торопясь, извергая из своего нутра искры и язычки пламени. Однако, когда долетел до противоположной стены, эффект произвел, что надо. Стена полыхнула. и по ней будто круги по воде побежали круги огня, высвечивая висящие на ней чёрные кляксы притаившихся пауков. Однако через миг покрывающая стену сплошным покрывалом паутины прогорела, и пауки градом посыпались на пол. Они были разные, размером начиная от кулака человека, да такие же, что напал на доли первым. «Твою мать!» — только и успели мы сказать хором, когда целый поток членстоногих потёк в нашу сторону. Лужа лавы растеклась прямо перед входом в коридор, и первые самые шустрые членстоногие влетели в неё на всём ходу, не имея возможности остановиться, подталкиваемые вперёд задними рядами. На средних и больших тварях разрушительное воздействие лавы почти не ощущалось, а вот мелкие останавливались, начинали интенсивно дымиться и не выказывали никакого желания двигаться дальше. Остальных это нисколько не волновало, и они продолжили мчаться вперёд, наступая на тела своих уязших товарищей, перебираясь с них на стены и продолжая бежать по ним дальше. Странник неожиданно завопил, изображая вопль простуженного тарзана, так громко, что я от неожиданности вздрогнул. Однако на пауков этот вопль произвел странное впечатление. Они на секунду замерли, а затем повернули все головы к нему и ринулись на зов по кратчайшей дороге, уже не разбирая, пузырится ли перед ними лава или нет. Танк рыкнул, до хруста вдавливая щитом ковер пауков в стену и одновременно опуская молот на голову самому большому пауку. На того это произвело настолько неизгладимое впечатление, что он даже решил поделиться с нами частичкой внутреннего мира, обильно брызнувшего во все стороны из-под проломленного панциря. Я добавил по нему лучом, и он совсем забыл, куда бежал, закружился на месте, злобно кусая жвалами воздух и подвернувшихся сородичей. Я швырнул в самую гущую мелочи фаербол и отпрянул в сторону, когда резак применил рывок. В один миг, оказавшись на той стороне лужи, исходу всадил кинжалу в спину паука покрупнее, не на мгновение не задерживаясь, отшвырнул подранка в дальний угол комнаты, тут же повторил это со следующим, наступил на мелкого, резанул по среднему и вторым рывком опять оказался у меня за спиной, уходя на кулдаун умения. «Ещё луч, ещё фаербол!» На ногу мне бросился паук, впившись в фляжку. толстая кожа доспехов смягчила укус. И я, ударом топора, снес его на пол, пинком отправляя подальше к противоположной стене комнаты. Над духом свистнула стрела с багровым отжар наконечником, снося с плеча танка небольшого паука. Я превратил второго в горсть пепела лучом, обновил лужу, пинком зашвырнул у нее подранка, лишившегося половины ног, топором ударил по ноге странника. Лзущий по ней паук лишился головы и отвалился судорожно суча лапами. Опять взвелся в воздух. И Роган, на той стороне лужи, пошёл добивать мелочь и подранков. Танк с трудом поднялся на ноги, отодрал щит от стены, из-под которого на пол посыпались раздавленные пауки, впечатал щит в копошащуюся на полу недобитую массу пауков, а затем залез на него и пару раз с силой подпрыгнул, превращая ещё копошащиеся месиво в ровный слой давлённого хитина и кишков. Я швырнул последний фаербол и остановился, прислушиваясь. «Вроде всё?», всё.